Глава 11. Инна. Менять что-либо в своей внешности было уже поздно. Может, и перебор с чем-то вышел. Разговор с Леной меня успокоил. Мысли встали на место. Будь что будет, чего зря переживать? Получится. Хорошо. Нет, буду искать другие варианты для своего салона. Ведь это не конец света. Хотела сразу после обеда отправиться в офис нового арендодателя, но начала тянуть время. Нашлась масса дел и столько же предлогов. Собралась только ближе к вечеру. Пора было узнать, захочет ли Кирсанов лично решить судьбу моей фирмы или перепоручит это кому-то другому. В тайне надеялась, что господин Кирсанов очень занят. и не будет тратить своё драгоценное время на общение с арендатором. Может, назначит мне прийти в другой день. Бессознательно хотела оттянуть момент нашей встречи. Кирсанов занял кабинет прежнего собственника. Он располагался на четвёртом этаже, среди скучных офисных помещений и ничем не отличался от них. Длинный коридор, безликие двери со стандартными табличками. И обрела по бесконечному коридору, и мне хотелось отложить визит на завтра, а ещё лучше на послезавтра. Настроение менялось радикально, от боевого к упадническому. А потом опять появлялась надежда, что всё наладится. Обречённо толкнула дверь в приёмную, поздоровалась с секретаршей. Женщина лет 40 приветливо мне улыбнулась, мой внешний вид её не удивил. Возможно, она не такое видела на своём веку. Господин Кирсанов, наверное, занят. С Надеждой поинтересовалась я. У меня салон "Цветовна" на первом этаже. "Роза и бабочка". Не подскажете, когда я могу зайти по поводу продления аренды? Но секретарша радостно сообщила, что её босс кажется свободен. Она заглянула к нему в кабинет и уточнила, не уделит ли он мне время. Надежда вспыхнула слабой искрой и тут же погасла. Проходите, вас ждут. Она любезно распахнула передо мной дверь в кабинет своего руководителя. Я подавила вздох и обречённо переступила порог. Роскошным кабинетом назвать было нельзя. Видимо, новый хозяин ещё не обжился. Самая простая офисная мебель Витражное окно с видом на город скрашивало примитивную обстановку. Мой ночной знакомый сидел за столом, заваленным бумагами, видимо, пытался разобраться в запутанных делах. А дела у прежнего хозяина роскошного небоскрёба были не очень. Элитная недвижимость досталась ему по наследству, и управлять ей он не умел, да и не хотел. Поэтому принял единственное верное решение. продал небоскрёб к ядрёне матрёне. Всё это мне доверительно сообщил на днях Борис Семёнович. Господин Кирсанов оторвался от документов и поднял на меня холодные синие глаза. Такие глаза не забудешь. Он так насмешливо смотрел на меня позавчера утром и с таким неподдельным интересом. А теперь Кирсанов взирал на меня с недоумением. Прошу, Присаживайтесь, указал он на кресло у стола. Я уселась на краешек и положила сумку на колени. Зря я выбрала костюм с такой короткой юбкой. Поняла, что стесняюсь. Надо взять себя в руки и добиться подписания договора, ведь я ради этого пришла сюда. Вы собственница салона флористики Роза и бабочка. Сомнением спросил он и внимательно посмотрел на колье, которое я навесила себе на грудь. Или он смотрел не на колье, а на то, что оно прикрывало. Очевидно, мой вид не соответствовал его представлению о хозяйке цветочного салона. Всё-таки тут надо иметь хотя бы элементарный вкус, а у меня он сейчас напрочь отсутствовал. Ведь именно к этому я стремилась. Возможно, переборщила. Да. Инна Андреевна Романова. Вылу шопотом представилась я. Хорошо, что вы сами зашли ко мне. Я хотел пригласить вас завтра. Вижу, у вас были просрочены платежи аренды. Это плохо. Всего два раза. Продолжала сепить я. Не могли бы вы говорить погромче? Любезно попросил Кирсанов. Вас почти не слышно. Простите, Я недавно перенесла ангину. Горло ещё сильно болит. Я слегка закашлялась, подтверждая свои слова. Связки сорваны, кирсанов кивнул. Я понял. Сочувствую. Он порылся в бумагах и нашёл мой договор. Мне нужны аккуратные и ответственные арендаторы, сообщил Кирсанов. На ваши помещения мы легко сможем найти других. более ответственных. У меня были серьёзные проблемы, попыталась оправдаться я. Личного характера, но я уже разобралась с ними. О, вы, но меня это не касается, равнодушно пожал плечами Кирсанов. Я заплатила процент за просрочку платежей. Да, я в курсе. Но теперь всё будет по-другому. Я люблю порядок и хочу, чтобы арендаторы понимали, по блажкам ждать не стоит. В новом договоре аренды всё прописано чётко. Вам стоит внимательно прочитать его прежде, чем подпишете. Процент за просрочку будет значительно увеличен. Если вам не по карману аренда в нашем здании, советую найти более приемлемый вариант. Я понимаю. Обречённо кивнула я. Обещаю Подобного больше не повторится. Искренне на это надеюсь. Он строго посмотрел на меня. Мне очень удобно снимать помещение именно здесь, призналась я. Может, Кирсанов поймёт, как это для меня важно. Я часто оформляю свадьбы и банкеты, которые тут проводятся. Тогда тем более у вас есть стимул вносить плату вовремя. Договоры будут подписываться на следующей неделе. Секретарь сообщит вам, кто будет заниматься этим. Надеюсь, сотрудничество пойдёт на пользу и нам, и вам. Благодарю, что зашли. Он поднялся из-за стола, давая понять, что разговор завершён. Я облегчённо вздохнула. Не узнал, не узнал, мысленно я ликовала. Всё у меня получилось и легче, чем я думала. Я улыбнулась Кирсанову с трудом сдерживая радость и тоже встала, слишком порывисто, и смахнула часть бумаг, которые лежали на краю стола. Так неловко получилось. Листы с лёгким шуршанием рассыпались по полу. Простите. Я быстро наклонилась и начала собирать их. Не стоит, я сам. Кирсанов тоже наклонился, а я резко поднялась. Наши головы ударились, как бильярдные шары, с глухим звуком. Ёшки-матрёшки, угораздило меня, аж в глазах потемнело и огненные круги поплыли перед глазами. Простите, снова пролепетала я, поправляя съехавшие очки. Кирсанов в одной руке держался за лоб, а другой взял меня за запястье. Мне очень жаль, продолжала оправдываться я. Потёрла затылок сильно и отвела Кирсанова. Надеюсь, шишки на лбу у него не будет. Что у вас за парфюм? почему-то спросил Кирсанов. Ностальгическая роза. Дались ему мои духи. Редкий запах. Он не отпускал мою руку. Нежный, загадочный. Лёгкая улыбка тронула его губы, озорные огоньки вспыхнули в бездонных синих глазах, и это меня насторожило. Они не слишком популярны, восточные духи, произнесла я. Но вам нравятся. Это был не то вопрос, не то утверждение. Да, очень, кивнула я. Мне пора идти, не хочу вас задерживать, и у меня тоже работы много. И попыталась мягко высвободить запястья я. Ничего не получилось. Его пальцы крепко, но осторожно сжимали мою руку, пожалуй, даже нежно, и это, как ни странно, меня волновало. Сердце билось слишком сильно и неровно. Надо было уходить, пока меня не рассекретили. Происходящее нравилось мне всё меньше и меньше. Почему Кирсанов интересует мой парфюм, а не то, что я со всей дури треснула его головой полбу? Знакомый аромат. Усмехнулся Кирсанов. Пристально глядя мне в глаза. Не могли бы вы снять очки? Нет. Отступилла я назад. Я без них ничего не вижу. Зрение слабое. Минус пятнадцать. Да. Выгнул он бровь. Неужели? Стекла плоские, без диоптрий. Вот ведь какой внимательный. Просто сыщик. Угледел. Но я продолжила нагло и упорно врать. Забыла. Невинно улыбнулась ему. Я недавно линзы начала носить, но без очков мне некомфортно всю жизнь с ними, с самого детства привыкла. Снимите их, пожалуйста, снова попросил Кирсанов. Слишком любезно. В его словах сквозило нескрываемое коварство. Мне ваше лицо кого-то напоминает. Мы до этого не встречались, вы обознались. Я уже поняла, что развязка близка, но упорно пыталась спасти положение. Так снимите очки. Нет, отрезала я. О, и голос к вам вернулся. Осведомился он заботливо. Как неожиданно. Я замерла. Кирсанов по-прежнему держал меня за руку. Он усмехнулся и притянул меня к себе. Ладно, раз не хотите, тогда я сам. Позволите? Нет, попыталась в очередной раз вырвать руку. Не смейте меня трогать. Что вы себе позволяете? Мои возмущения не замедлили действия, и мой ответ его уже не интересовал. Свободной рукой Кирсанов снял с меня очки, небрежно бросил их на стол и расплылся в довольной улыбке. Ну вот и попалась ночная бабочка.